Глава 55. Говорят, холод полезен организму. Окунись в ледяную воду. В малых дозах она обостряет мыслительный процесс, останавливает или обращает вспять деменцию, стимулирует работу иммунной системы. Это безболезненно. Однако для Сесили холод оказался скопищем иголок. И от тысячи уколов этих иголок по телу разливалась боль. Когда же тело онемело, пришло облегчение. Боль ушла, и все вокруг потемнело. Но темнота ее больше не пугала. Ничто не могло напугать сильнее, чем белая стена, рухнувшая на нее. В темноте всегда есть надежда на фонарь, который может прогнать тени. А вот белизна все поглощает, все чувства, и дробит кости. Белизна смела ее с места повешения, и унесла в забвение».